Глава семнадцатая. Сторожа и охотники. Мудрая ушла, и Рант направился в общую залу. Ему нужно было услышать людской смех, чтобы постараться выкинуть из головы сказанное на иниф, и те неприятности, которым она могла стать причиной. Зал и в самом деле оказался набито битком, но никто не смеялся, хотя занят был каждый стул и каждая скамья, и люди стояли вдоль стен.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 Прославленный при дворе Верховного Короля, боялись Рогаша даже на склонных шай -Гул. Охотники всегда представлялись могучими героями, все как один. Ранд заприметил двух своих друзей и пристроился на краешке скамейки, втиснувшись рядом с Перрином. Плывущие в залу из кухни дразнящие запахи напомнили юноше о том, что он голоден, но даже те, перед кем на столе стояли тарелки, не обращали на еду внимания.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 При первых же тактах ветра, который качает Иву, трое парней из Эммондова луга дружно начали хлопать в ладоши, и не они одни. В Двуречье эту песню любили, и в Байрлоне, похоже, к ней тоже были неравнодушны. Тут и там разные голоса подхватывали слова, если кто-то не попадал в лад, то соседи на него не шикали.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 Том заиграл начальные такты летящих диких гусей. Затем подождал, пока люди разместятся для быстрого танца. Рила. — Пойду-ка, разомну ноги, — произнес Ранд, вставая. Терен двинулся за ним следом. Мэт решил пойти потанцевать последним, и посему обнаружил, что остался сторожить плащи в компании с Рандовым мечом и топором Первина. — Не забудьте, мне это тоже хочется, — крикнул в вдогонку друзьям. Танцоры выстроились двумя длинными рядами, мужчина напротив женщин. Вначале барабана, затем и цимбалы стали отбивать ритм, и все танцоры начали в такт приседать. Девушка напротив Ранда с темными косами, напомнившими ему о доме, застенчиво улыбнулась юноша, потом подмигнула совсем без робости.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 «Про мудрую или про госпожу Эллис?» «Я танцевал с обеими». «Ай... Госпожа Эллис тоже?» — постукнул Перлин. «Я танцевал с Найнив. Я и знать не знал, что она танцует. Дома она вообще никогда не танцевала». «Да, интересно», — задумчиво протянул Ранд. «А что сказал бы круг женщин про танцующую мудрую?» «Может, потому-то и не танцевала».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 Обнаружив своей партнершей наинив, да и Морейн тоже, собственными ногами он владел лучше, чем раньше. На этот раз обе похвалили его, от отчего юноша тут же начал запинаться. И опять он танцевался, Гвейн. Девушка пристально смотрела на Ранда темными глазами, и все время казалось, что она вот-вот заговорит, но так ни слова и не промолвила. Ранд был таким же разговорчивым, как она. но с полной уверенностью мог заявить, что ни капли не хмурился на нее, что бы там ни говорил Мэт, когда он вернулся к скамейке. Ближе к полуночи Морейн ушла. Эгвейн, торопливо бросив взгляд сначала на Айс Седай, а потом на Найниф, поспешила за Морейн. Мудрая с непроницаемым лицом посмотрела им вслед, а затем неторопливо присоединилась к танцующим, и после этого танца тоже ушла. С таким видом, будто... Затнуло за пояс. — Ай, заседай. Вскоре Том уложил флейту в футляр, добродушно споря с теми, кому хотелось, чтобы Минестрель остался в зале подольше. За Рандом и его друзьями в общую залу зашел Лан. — Отправляемся рано, — сказал страшно гибаясь к ним поближе, чтобы его услышали сквозь шум и гам веселья, и было бы неплохо вам отдохнуть, пока есть время.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 «Рано отправляемся?» — спросил Ранд. «Очень рано. Может быть, им и удастся уйти до того, как что-то случится». «С первыми лучами солнца», — ответил страж. Когда все вышли из общей зала и направились к лестнице, Мэт напевал себе под нос какую-то песенку. Первин то и дело останавливался, чтобы повторить новые па, которым только что научился. К ним присоединился Том, пребывая в превосходном расположении духа. Лицо Лана —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 бледно-белая и одутловатая, как слезняк под валуном, и безглазая, гладкая, как яичная скорлупа, от сальных черных волос до мучнистых щек. Рант поперхнулся, расплескав молоко. — Ты один из них, мальчик! — произнес исчезающий хриплым шепотом, словно напильником провели по кости.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 Можете отправляться с нами или скакать в шайо Министрель. Страж силой вогнал меч в ножны. Мимо них из задней двери стрелой вылетел конюх, и затем в сопровождении мастера Фитча появилась Мораин. За ними показалась Эгвейн, сжимая в руках замотанный наспех в шаль узелок. И найнив. Эгвейн выглядел перепуганный, чуть ли не до слез, но лицо мудрое застыло маской холодного гнева.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 — Но, госпожа Элис, если вы собираетесь уезжать, то мне нужно пойти присмотреть за вашими лошадьми, чтобы все было в должном порядке. Он выдернул свой рукав из руки Морейн и рысцой побежал в сторону конюшни. Морейн с досадой вздохнула. — Вот ведь упрямец. Он не будет слушать. — Вы думаете, троллоки, преследуя нас, могут явиться сюда? — спросил Мэт. Троллоки! — фыркнула Морейн. — Разумеется, нет! —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 Друзей темного можно встретить и в лавках, и на улицах любого города, и в Верховных Советах тоже. Мурдраал мог послать их разузнать о наших планах. Морейн повернулась на каблуках и вышла. Лан ни на шаг не отставал от нее. На пути к конному двору Рант оказался рядом с Найнив. У нее в руках тоже были переметные суммы и одеяла. «Значит, ты все-таки идешь?» — сказал он.